Глава 18. Когда Михаил Владимирович Шоринов позвонил Ольге, та уже спала крепким сном, положив голову на согнутую руку мужа. Услышав трель телефонного аппарата, она моментально проснулась и испуганно схватила трубку, опасаясь, что Бороданков услышит звонок. "Алло?" произнесла она едва слышным шёпотом. "Ты можешь говорить?" услышала она голос шоринова подожди минут я выйду в другую комнату она осторожно вылезла из-под одеяла нащупала очки на тумбочке возле кровати взяла телефон и потащила его за собой в гостиную с самого начала она была противницей параллельных аппаратов установленных по всей квартире как у большинства их знакомых Она предпочитала один аппарат на длинном десятиметровом шнуре. Всю жизнь Ольга Решина совершала поступки, находящиеся за пределами одобряемых обществом моральных норм, и это приучило её быть осторожной и избегать ненужного риска. В гостиной было холодно. Саша вечером много курил. И укладываясь спать, они оставили окно открытым, чтобы проветрить комнату. Ольга поёжилась, включила бра над креслом и завернулась в брошенный на диване мягкий клетчатый плед. Что случилось, Миша? наконец спросила она. Как дела с Обориным? Ты что, охренел? возмутилась Ольга. Ты звонишь мне в 1-м часу ночи, чтобы спросить об оборении, именно так. И я очень надеюсь, что ты мне ответишь. Никак. Пишет диссертацию и уверенными шагами движется к финалу. Дня 3-4 ему осталось и всё. Может быть, ты объяснишь мне, а узнать, узнать удалось что-нибудь? Нет, пока не удалось. Чёрт, ладно. Оля, ситуация меняется. Оборина нужно отправить домой немедленно. Почему? Потому что его ищет один очень влиятельный человек. Ну пусть ищет, Ольга вздохнула. Всё равно ведь не найдёт. Что беспокоиться? Ты не поняла. Нужно, чтобы он его нашёл. Зачем? Насторожилась она, что-то изменилось. Но ну, как тебе объяснить? Замялся Шоринов одним словом: "Человек этот очень сильный и очень богатый. Я не знаю, зачем ему понадобился наш аспирант, но могу догадаться. А Борин же специализируется на преступлениях в банковской сфере, а этот человек связан с сетью крупных банков". Вероятно, ему срочно нужен квалифицированный юрист, который хорошо разбирается в проблеме, молодой, который ещё чего-то хочет добиться в этой жизни и заработать приличные деньги. Я знаю, что он нанял одного из лучших специалистов и поручил ему разыскать Оборина. Смею тебя уверить, Оленька, это специалист такого класса, что он найдёт и клинику И ваше отделение и умирающего аспиранта нам с тобой это надо? Нет, испуганно откликнулась Ольга. Совершенно не надо. Вот поэтому пусть уходит домой. Пусть его спокойно найдут. В конце концов, он ведь всё равно скоро умрёт. И даже лучше, если это произойдёт не в отделении. Он ведь умрёт. Да, я надеюсь. Рассеенно сказала она, судорожно придумывая повод, под которым можно будет завтра же отправить Юрия домой. Ольга знала, что действие лакриола имеет два этапа, две фазы. На первом этапе человек чувствует себя с каждым днём заметно хуже, но если прекратить приём препарата, то ухудшение прекращается тоже. Улучшение, конечно, не наступает без специального лечения, но и хуже не делается. На втором же этапе происходят так называемые необратимые изменения, когда прекращение приёма лакриола уже практически ничего не меняет. Самочувствие продолжает ухудшаться, хотя и не так быстро, как под воздействием лекарства, и человек умирает. Первая фаза обычно длится от четырех до семи суток в зависимости от возраста и состояния сосудов и сердца. Вторая фаза от сорока восьми до восьмидесяти часов. Так было с первыми модификациями лакриола. Новые варианты, разработанные после получения архива профессора Лебедева, действовали более мягко, удлинив первую фазу. до 8-10 суток, а вторую до 5-7 суток. Весь вопрос состоял в том, в какой фазе на сегодняшний день находится Оборин. Если во второй, то можно безбоязненно отпускать его домой. Через несколько дней он скончается. А если в первый, Серёже пока не удалось ничего узнать. И если отпустить Оборина домой, и оставить его живым, то он превратится в мину замедленного действия.